Лилия Орланд. Круиз с миллиардером. Глава первая. Наконец-то мне повезло. Кажется, я нашла работу, о которой могла только мечтать. Или все таки рано радуюсь. Тётя Катя разбудила меня звонком в семь утра и сообщила по старушечье но все еще бодрым голосом. «Я нашла тебе работу. Готовь документы». «Ура!» Не смогла сдержать я восторга. «А что за работа? И где?» Почти неосознанно я скрестила пальцы на удачу. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет подальше отсюда». Не то, чтобы я не любила родной город. Я прожила в нем двадцать четыре года и знала каждый уголок. Но сейчас готова была уехать хоть на край света, хоть еще дальше, потому что старший брат и его невеста сделали мою жизнь совершенно невыносимой. В Европе. Обрадовала старинная подруга моей бабушки. Танцуй. Да я уже пляшу от счастья, теть Кать. Спасибо вам огромное, огромнейшее, гигантское. Вы меня просто спасли. Даже не спросишь, что за работа. По-доброму усмехнулась она. Вы же знаете, я уже согласна на что угодно, лишь бы вырваться отсюда, хоть ненадолго. Знаю, знаю. Она тяжело вздохнула. После смерти бабушки тебе пришлось нелегко, а я обещала Маше, что позабочусь о ее любимой внучке. И если тебе нужна передышка, значит, она будет. Тем более, что работа-то временная. Месяца на два, три, может, четыре. Кто знает, сколько он протянет. Погодите, тёть Кать. Я решительно ничего не понимала. «Кто протянет, что протянет?» «Да, клиент-миллиардер этот, умирающий. Он перед смертью хочет сходить в круиз по Средиземному морю. При жизни-то некогда было, все работа до да работа. А тут сподобился». «Круиз по Средиземному морю...» Почти шепотом повторила я, ухватив лишь это из рассказа тете Кати. «Сам он сейчас в Германии, в клинике. Восстанавливается после операции». Но врачи, говорят, не помогла. И осталось ему недолго. Вот наследнички и подсуетились. Скрасить папаши последние месяцы. «А я-то тут при чем? догадалась Догадалась-таки задать самый главный вопрос. «Сиделка ему нужна», — охотно пояснила бабушкина подруга. «Как сиделка?» Я прямо пешила. «Вы чего, тетя Кать? Я ж переводчик. Ну какая из меня сиделка?» И тут же почувствовала острый укол разочарования. Не светит мне поплавать в Средиземном море. А я уже представляла себя на белоснежном песочке лазурного берега с радужным коктейлем в руке. И обидно так стало. Я ведь море-то видела только в кино и на картинках. Нас с Мишкой вырастила бабушка. Она хоть и работала, не покладая рук, чтобы поднять нас с братом на ноги, но денег все равно постоянно не хватало. И Летние каникулы мы обычно проводили на старенькой даче. Мы с бабушкой выращивали овощи на небольшом, к счастью, огородике, а Мишка гонял с пацанвой по дачному поселку. Он и невесту себе там присмотрел. Или, скорее, это она его присмотрела. — Софья, а ну отставить не прикрикнула на меня 84-летняя фрау Шмидт. — Если я сказала, что нашла работу для тебя, значит, ты подходишь. Ну, почти по всем параметрам. Мне не понравилось ее последнее уточнение, но я промолчала. Уехать мне действительно было нужно, поэтому я решила сначала выслушать все, что она мне скажет. Заказчик выразился предельно ясно. Медработник им не нужен. Отец уже сыт по горло больницей и врачами. Хочет последние месяцы провести на своей яхте, наслаждаясь жизнью. Они хотят... Сейчас, погоди, я записала. Она замолчала на пару секунд, шурша страницами. Вот, нашла. Им нужна образованная женщина со спокойным нравом, хорошей дикцией, которая при необходимости сможет сделать отцу укол. Ты сможешь, за бабушкой ведь ухаживала. Да и клиенту нужна скорее компаньонка, чем сиделка. Ну, что скажешь? Я задумалась. Представила богатого умирающего старичка, который устал бороться с болезнью и хочет свои последние дни провести под жарким солнцем Лазурного моря. Я его очень хорошо понимала и заочно уже жалела. Только вот, а что, если это скверный старикашка, который и мою жизнь сделает невыносимой? Я и так последние полгода в родном доме себя приживалкой чувствую, а тут опять с посторонним человеком уживаться. Тетя Кать, а какой у него характер? Как думаете, мы сможем с ним найти общий язык?» «Да откуда я знаю?» Возмутилась бабушкина подруга, которую явно стали раздражать мои сомнения. «Я, между прочим, занимаюсь подбором персонала для клиентов, а не наоборот. Разумеется, тебе придется подстраиваться под него. Но если не хочешь, можешь отказаться. У меня желающих вагон и маленькая тележка». «Нет-нет». «Я согласна». Попыталась донести свою позицию. Но куда там? Фрау Шмидт уже разбушевалась. «Я ей предлагаю уехать от брата, заработать очень хорошие деньги, повидать Европу. А она... Она, видите ли, считает, что ей может не подойти характер клиента. Да если б я твоей бабушке не пообещала о тебе Туре заботиться, уже давно положила бы трубку. И живи ты, как знаешь». Она, наконец, выдохлась, и я смогла вставить свои пять копеек. «Теть Кать, ну, конечно, я согласна. Спасибо вам огромное за вашу заботу. Я очень это ценю. Правда? Ладно уж, я тут сделаю тебе рабочую визу, а ты пока собирай документы». Судя по голосу, она начала оттаивать. Ну и прекрасно. Не хотелось бы поссориться. После смерти бабушки... У меня почти не осталось близких людей. Теть Кать, самый последний вопрос. А как его зовут, клиента? Джон Келтон. Он американец.